Но а с К4. В беспросветной бедности живёт ныне подавляющее большинство населения России. Трудом праведным большинство семей не могут ни нажить палат каменных, ни покрыть потребности развития семьи и общественные потребности в преодолении демографического кризиса.